«Это агентство недвижимости, а не парикмахерская», — отрезала Диана. «Неважно, кто поедет». Оливер сказал сладким голосом. «Нет, важно, Диана. Может, это старый клиент, который хочет видеть Милли, а не другого сотрудника». Он подмигнул мне. «Если поедешь одна, нормально? Можешь взять дарана если так будет надежнее». «Не думаю, что на Клемент-стрит мне может угрожать какая-то опасность. Улица вся застроена». Сотрудницы обычно не посылали одних, если речь шла о заказчике-мужчине. У меня было какое-то странное чувство, когда я проезжала площадь Уильяма и думала о квартире Фло, ставшей мне почти родной и ожидавшей маму, которая должна была въехать в пятницу. Вчера мама ошарашила меня заявлением, что, когда Алисон придется покинуть Скелмерс-Дейл, она заберет ее на площадь Уильяма, «Будет ли это мудро, мама?» — забеспокоилась я. «Ты понимаешь, что это опасный район. Девушка, которая стоит рядом, проститутка. Здесь часто бывают случаи насилия. Не знаю, что мудро, что не мудро. Наша Алисон всегда была окружена заботой и вниманием, но ей не хватало любви. Перемена в любом случае расстроит ее, поедет ли она в Оксфорд или ко мне. Поэтому я хочу дать ей шанс». «У Кейт...» Заблестели глаза. «Мы будем спать вместе в одной кровати. И я буду обнимать ее, если она позволит. А проститутки — просто бедные девушки, которых жизнь заставила зарабатывать таким способом. Алиса, они вреда не причинят, а насилие, ну что ж, придется рискнуть. В конце концов, я всегда могу переехать». Я с сомнением посмотрела на нее. «Надеюсь, ты не совершаешь ужасной ошибки? На что ты будешь жить?» Буду растягивать деньги, которые оставила Фло, чтобы хватило как можно дольше. Через несколько лет я начну получать пенсию. Еще я могу получать пособие по уходу за Алисон. Не волнуйся, милая, — умиротворенно сказала она. Со мной будет все в порядке. Я уже сто лет не чувствовала себя такой счастливой. Возможно, последний раз она чувствовала себя счастливой с Хью умары Даже сейчас, через день, — Мне было сложно осознавать то, что мне сказала бабушка. Я повернула на Клемент-стрит, нашла место для парковки, сфотографировала номер 18 и постучала в дверь. Вдоль улицы стояли маленькие, выстроенные в ряд стандартные дома, парадные двери выходили на тротуар. Дом, о котором шла речь, оказался сравнительно ухоженным, хотя подоконник внизу не мешало бы покрасить. Я обратила внимание, что крыльцо не убирали довольно давно. Дверь открылась. «Привет, мели сказал Том Омара. Вчера я написала ему записку, а после посещения с мамой адвоката уехала в Бландлсенс. Так что если он приходил на квартиру Фло вчера вечером, он там никого не застал. Я долго и напряженно думала, что написать. В конце концов я просто изложила голые факты, ничего не приукрашивая и не комментируя. Я не написала, дорогой Том, не указала, от кого письмо, только несколько слов, которые все объясняли. Он и так поймет, от кого письмо. Письмо я отправила ему в клуб, потому что домашнего адреса не знала. Том развернулся и пошел по узкому проходу в комнату в задней части дома. Он был одет во все черное, кожаная куртка, джинсы, футболка. Закрыв за собой дверь, я глубоко вздохнула и пошла за ним. Комната была обставлена в стиле 60-х годов. Ковер лимонного цвета, оранжевые шторы.